Глава 14. Док. Чарли. От самой двери, ведущей в отсек приёма пищи, соблазнительно пахло жареным мясом и пряностями. Я нерешительно заглянула внутрь. Там, на длинном столе раздачи, экипаж Акиры установил портативную печь. Такие обычно используют при длительных высадках на технически неразвитые планеты для приготовления еды. На кораблях чаще всего применяют автоматы, но не такие, из которого я недавно извлекла питомца капитана, белую и пушистую, но вредную и злопамятную зверушку. А сложные устройства, работающие по принципу клеточной печати из белкового концентрата и витаминов. На тёмном зеве, откуда из автомата должны выходить тарелки с готовыми продуктами, какой-то умник повесил табличку с изображением, хм, отходов жизнедеятельности, так скажем. А возле портативной печи кружил довольный собой медик. Он что-то помешивал в большой сковороде и напевал какой-то простой, но въедливый мотивчик. О, Чарли, проходи, я давно тебя жду. Ты чего, пропустил обед? Почему-то обрадовался моему появлению доктор. Увлёкся работой, пробормотал я, немного смущённая вниманием со стороны Тарианца. Судя по отзывам нашего старпома, ты замечательный механик, но всё равно не стоит пропускать приёмы пищи. Здоровье нужно беречь. Это я тебе говорю, как дипломированный медик, подмигнул мне Нейтон Алтас. Всё-таки странно ведёт себя этот мужик. Если бы я не прикрывалась сейчас обликом парня, то могла бы решить, что ты ряянец имеет на меня виды, но моя маскировка на месте. И всем известно, что у выходцев в Старии не бывает нетрадиционных отношений. Вроде бы это связано с какими-то энергетическими потоками и биополями. Более детально данный вопрос меня никогда не интересовал. Хотя предполагаю, что подобную информацию вряд ли можно просто найти в сети. Э-э, хорошо. Спасибо, невнятно ответила я. От обилия аппетитных ароматов мой желудок сжался, издавая довольно громкое урчание. Присаживайся. Сейчас я сделаю тебе бутерброд для перекуса, но основное блюдо придётся немного подождать. Уже почти всё готово. Засуетился возле разделочной доски доктор Лтас. Располагайся тут, через пару минут сказал мужчина, устанавливая на ближайший к нему столик тарелку с парой небольших сэндвичей и кружку с парящей тёмной жидкостью. Я невольно принюхалась и не поверила своим органам обоняния. «Неужели это?» – удивленно спросила я, жадно вдыхая божественный аромат. «Да, это кофе. Мне сказали, что земляне без ума от данного напитка, поэтому я включил зерна в бланк заказа. Продукты недавно доставили. Готовить ваш кофе несложно. Тебе нравится?» – уточнил док. «Это просто мечта!» – искренне призналась я. «Ведь в последние месяцы о настоящем американо я могла себе позволить только фантазировать». Торопясь, я сделала первый глоток и едва сдержала стон удовольствия. "Рад, что угодил, но всё равно не стоит так спешить. Не хватало ещё лечить ожоги слизистой", с довольной усмешкой пожурил меня врач. "Спасибо вам, Нейтон. Сегодня вечером я обязательно починю оборудование пещеблока, чтобы освободить вас от необходимости стоять у плиты. Если, конечно, выживу после той тренировки, что мне собирается устроить Старпом". Кисла добавила я, вспомнив об угрозе сделать из меня настоящего мужчину. Ну, во-первых, я ещё утром просил не выкатить мне. Во-вторых, я люблю готовить, так что можешь не спешить. Обязанности у медика на борту катера немного, а мне приятно быть полезным. А в-третьих, я поговорю с Рейем, постараюсь притушить уровень его энтузиазма в отношении твоих тренировок. Отозвался тарианец. Правда? Огромное спасибо. От души поблагодарила я врача. Определённо, доктор Лтас мог бы стать мужчиной моей мечты. Умён, обходителен, умеет готовить. Вот только стоило подобной идее оформиться, как перед моим внутренним взором возник образ сердитого капитана Касса. Я даже головой потрусила, стараясь выбросить подобные бредовые мысли. Не стоит благодарности. У меня на тебя серьёзные планы, как-то двусмысленно выразился Нейтан. Профессиональный, естественно. Медицинское оборудование само себя не починит, с усмешкой добавил тырянец, заметивший, как вытянулось моё лицо. Конечно, я сделаю всё, что в моих силах, пообещала я, забрасывая в рот последний кусочек хлеба с зеленью и отварным мясом. Я и сама не заметила, как умяло всё, что предложил мне доктор Лтас. В кружке осталось немного кофе, и я мелкими глотками стала пить его, растягивая удовольствие. Надеюсь, ты ещё не наелся. Налетай. Это моё фирменное блюдо, сказал Дог, а передо мной вместо пустой тарелки появилось небольшое блюдо с сочным бифштексом, овощным рагу и красиво порезанными свежими овощами. Восхитительно. А я совсем не умею готовить, призналась я, ломая вилкой котлету. Ничего, если хочешь, я научу, предложил мужчина, смущая меня. Если будет время. На борту много поломок, напомнила я тарианцу. Конечно, не стал спорить мужчина и как-то слишком мило мне улыбнулся. Странно всё это. Акира, не первый катер, куда я устроилась механиком. После в других рейсах я путешествовала с папой, который оберегал меня от лишнего внимания. Но даже когда страна вты знали, что я девушка, То далеко не сразу и не со всеми у нас устанавливались дружеские отношения. А тут я на борту всего второй день, а доктор Ултас принял меня как родную. Вернее, родного. Наверное, я бы ещё поразмышляла над данным вопросом, но именно в этот момент в пищеблок нагрянули голодные мужчины, привлечённые ароматами еды.